Глава двадцать девятая. Свобода. Вы замечали, чем старше становишься, тем быстрее летит время. В зоне эта стремительность ощущается абсолютно особенным образом. Мало-помалу на смену непогожему серому дню пришли ранние по-осеннему сизые сумерки. На привале нас встретил муд, вполне здоровый, но какой-то необычайно тихий. Дух тренькал на гитаре, напевая что-то из творчества летого. Домра со струной сидели у костра, негромко переговариваясь о чем-то и распивая душистый чай из алюминиевых кружек. «Подъем, ребятушки, рассиживаться некогда», — обратился к ним обеспокоенный Петренко. «Ваши мутанты из деревни Кровососов съели добрые два часа. А могли бы слопать вас?» — хохотнул вечно веселый, но не слишком тактичный дух. — Ты бы лучше спасибо сказал, а не зубоскалил. Осек его уставший и от того обозленный бочка. — Так, а ну-ка снизим градус разговора, — вмешался в перепалку Петренко. — Лучше скажите, успеем ли мы на базу до темна? В интересующее нас место сегодня соваться уже не стоит. — Успеем, — махнул рукой расслабленный струна. — «Минут тридцать хода по знакомым местам — это тьфу!» Но и чудненько не стал говаривать его суеверный Петренко. «Все мы изрядно устали, поэтому предлагаю чаевничать уже на базе. Боец, ты как?» — потрогал он за плечо сидящего у костра мута. Тот, будто вынырнув из забвения, поднял на него блуждающий взгляд. «В норме, только спать очень хочется». Что-то мне определенно не нравилось в его внешнем виде. Очевидно, полковник разделял мое мнение. Надо показать тебя местному лекарю, как только дойдем до базы. Может, выпишет что-нибудь веселенькое. Благо, у них обширный выбор лекарственных средств. Но Муд даже не улыбнулся в ответ на неловкую шутку полковника. В любой другой день он не отказался бы от повода всласть позубоскалить, а тут вдруг стал молчаливым и бледным. Пытаясь скорее закончить разговор, Мут уткнулся в кружку с ароматным кипятком и окончательно ушел в себя. Переживая за друга, я написал сообщение доктору. Тот ответил незамедлительно, и его вердикт был весьма обнадеживающим. Так как Мут, по мнению Дока, оказался сильным эмпатом, псиатака мутанта вызвала у него ощутимое эмоциональное выгорание. Проще говоря, чувства в какой-то момент настигли такого накала, что предохранитель в его подсознании отключился с громким щелчком, защищая своего хозяина от фатальных последствий. Эмоции притупились, и мут впал в легкий анабиоз. «Ему нужен покой и что-нибудь успокоительное», — посоветовал доктор. «Петренко все правильно определил. А завтра твой товарищ проснется и будет как новенький». Сейчас он в полушоковом состоянии и испытывает небольшую дереализацию. Его нервной системе нужно какое-то время, чтобы переварить произошедшее. В любом случае, завтра мы увидимся, и я смогу пронаблюдать реакции Мута. Аккуратно переступая с кочки на кочку, мы пересекли топкую жижу раскисшего после дождей поля. Поскользнувшись, карась громко выругался, но вовремя схватился за мое плечо и устоял на ногах. «По главной дороге идти не вариант», — пояснил нам маршрут струна. «Во-первых, это в два раза дольше. Во-вторых, здесь низкая аномальная активность, а безопасность сейчас первостепенна». «Я чуть шею не сломал», — обиженно протянул карась. «Тропинку совсем расквасило». «У нас тут <с>, с неделю назад зарядили настоящие муссоны», — рассмеялся дух. «Мужики пролезали здесь разве что в броднях. Не знаю, что за дыра разверзлась в небе, но лило так, что мы и носа не высовывали с базы. Распогодилась буквально вчера, аккурат к вашему приходу. Можно сказать, повезло», — красноречиво выпучил глаза бочка, обходя очередную грязевую канаву. «Самое интересное, что над деревней Кровососов будто бы открыли гигантский зонд», как ни в чем не бывало, продолжил рассказ Фримен. «Километр с фигом абсолютно сухой земли, но я уже не удивляюсь причудом зоны. На базе порывами ветра снесло два технических сарая, гордо именуемых ангарами. Лукаш ругался, на чем свет стоит, грозился урезать паек техникам. В общем, сами сейчас все увидите». С дисциплиной закручивают гайки знатно. На КПП стали отмечать входящих, а скряги запретили сбывать коноплю, что, кстати, намного печальнее прочих нововведений. Рыжий Фримен картинно вздохнул и уткнулся длинным носом в ПДА, прокладывая дальнейший путь. «Пока мы не пришли, поясню для новеньких». Понизив голос до минимума, обратился ко мне Петренко. «Со свободными не болтаем» подробности операции не рассказываем если что то смущает обращаемся ко мне обижаайте товарищ полковник картинно оскорбился я мое дело предупредить покачал головой петренко у полковника есть пунктик насчет свободных вмешался в беседу карась не доверяет он им считает что как только мы зазеваемся они как всадят нам нож в спину по самую рукоять ну цитата неточно — усмехнулся Петренко. — Но суть ты усвоил верно. Минут двадцать пути вдоль извилистой грязевой речки, и мы достигли базы свободных. Вход преградил увесистый, наскоро приваренный шлагбаум, раскрашенный в классические цвета группировки. На КПП дежурили двое фрименов в тяжелых бронекостюмах с натовскими винтовками наперевес. По обе стороны от входа расположились на вышках снайперы, оперативно взявший в прицел подошедшую к пропускнику группу. «Здорово, Мэне, как жизнь?» – обратился к Амбалам Дух. «Вот, привели группу Петренко по приказу Лукаша. Расписываемся в журналах, сдаем винтовки и свободны». Строго, даже недружелюбно обратился к нам один из стражей. «Мало кровососов в зоне», – зло прошептал Домра. «Еще и группировки бюрократию разводят». «Они с долгом что, соревнуются, у кого документооборот круче, я не понимаю?» «Расслабься, брат», – так же тихо ответил ему Карась. «Это для нашей же безопасности. После той стрельбы в баре все на уши поднялись. Такой кровавой бани даже в Припяти не увидишь. Все пуля, гадский подонок. Шутки ли, тридцать человек попали под раздачу?» «В самом деле», – успокоила разбушевавшегося домру полковник «У тебя же на лбу написано, вменяем ли ты?» «Так, ребята», — подошел к привратникам струна. «Лукаш уже битый час, ждет прибытия Петренко. Давайте все быстренько поставят по закорючке, а оружие сдадим потом. Под нашу с духом ответственность. Парни тут с мирными намерениями. Деревню Кровососов вон очистить помогли». «Круто», — отозвался молчавший до этого второй привратник. «Прощайте, ночные кошмары». «Да здравствует мирный и здоровый восьмичасовой сон», — вздохнул он с явным облегчением. «А то у нас полбазы, кто почувствительнее, уже с месяц почти не спят нормально. Кто-то даже по собственному желанию вызвался охранять выжигатель, только бы свалить подальше от этой клятой деревни и выспаться всласть «А что вам снится, если не секрет?» — поинтересовался Карась. «Да много всякой откровенной байды», — Запутанные коридоры, двери с тупиками. Кому-то снится старый пионерский лагерь, в котором оживают кровожадные статуи с горнами. Страшные такие, прям жуть. С лица обычный пионер, симпатичный, в шортиках. А пасть откроет, там полон рот острющих зубов. — Это у вас от злоупотребления, — не сдержался полковник. — Что? — не расслышал Фримен. — Жрать на ночь прекращайте, — заражал бочка. Переедание, а главное перепевание и прочие гедонистические радости перед сном ведут организм к ужасным кошмарам и завороту кишок. Дать фу тебя, неверующий. Какой гедонизм? Нам командование пайки урезало почти вдвое. Говорят, поставки накрылись из-за перманентных стычек с военными. Они нам мстят за то, что мы вольных поддержали. Боятся, что наш временный тандем с долгом перерастет во что-то большее что сталкеры собирают силы, чтобы выбить из зоны официальную власть. «Вот вы в это верите?» — задал рослый фримен риторический вопрос и грустно вздохнул. «А по мне так надо собраться всем в большую кучу и отвоевать эти территории себе». «Да брось ты!» — присел на своего любимого конька полковник. «Военным в таком случае проще будет массивный авиаудар нанести, чем бороться с нелегальными элементами за периметром». Сотрут зону вместе с нами с лица земли, и дело с концом. А я думаю, что правительству это экономически невыгодно. Зона теперь у нас что? Двигатель науки, новые разработки, шанс постичь загадки мироздания. А бирюльки кто им из глубоких рейдов несет? Верно, мы, сталкеры, не солдаты, не военсталы, а простое сталкерье. Живучее и без пролезающее в любую дыру за деньги. В то время как, цитирую, специально обученные люди пачками гибнут еще на подходе к Припяти. «Твоя правда», — согласился полковник. «Ну что, нет смысла дальше точить лясы, ребятки. Нас ваш папка ждет. Пропускаете или будем оформлять все жестко и по фэншую?» «Да ладно, расписывайтесь и проходите», — смягчился самый строгий из привратников. «Видно по вам, что вы нормальные челы». И вот так у них всегда, — недовольно процедил Бесо мне на ухо. Наскоро зарегистрировавшись в журнале, мы прошли через КПП и очутились на территории полной свободы от предрассудков. Легкий ветерок, гуляющий над базой, приносил то призывный запах шашлыка, то отвратительный ароматы жженой тряпки, вымоченной в тархуне. «А ты говоришь, дисциплина!» подколол карася полковник, лукаво поглядывая на злющего, усталого домру. «Курят все, что плохо растет, а оружие держат при себе. И чем это, по-твоему, может кончиться? А я тебе отвечу – массовым расстрелом». Подойдя к зданию, где по указателям располагались арсенал и командный пункт, мы снова наткнулись на пост охраны. «Проходите уже!» нетерпеливо выкрикнул нам дядька средних лет в легком камуфляже свободы. «Оружие сдадите на первом этаже. Командир мечется, как тигр в клетке. Уже ввалил ребятам на КПП, что задержали вас разговорами, вместо того, чтобы пинками гнать к нему». «П. Последовательность», — расхохотался Карась. «Пока судили-редили, что с нами делать, начальство уже несгораемый шкаф от волнения сгрызло». «А чешуительная дисциплина тут у вас. А я думал, все это приколы. Самым умным у нас налево, то есть в сад». Елейно улыбнулся Карасю-мужик, указав на небольшую, даже облагороженную по местным меркам, парковую зону на отшибе. «Там у нас оборудован вместительный современный сортир на свежем воздухе и бани. Даже вода есть, правда, только холодная. Топим дровами. Так вот...» Очередь туда всегда настолько длинная, что данные удобства стали настоящим оплотом дисциплины в нашем маленьком анархичном, но дружно живущем государстве. Записываться туда надо чуть ли не с утра, чтобы к вечеру отмыть свою пятую точку в душистой баньке. В общем, всем, кто скучает по системности и размеренности своего долговского быта, советую этот бюрократический рай посетить, и не приведи Боже пролезть без очереди. Народ линчует без суда и следствия. Как говорится, не побрезгует руки замарать, а не мытую шею нарушителя. Баня по талонам. Аттракцион неслыханной щедрости, — не унимался Карась. Если бы рассказали, не поверил. но так все для народа», — гордо вскинул голову мужик. «Короче, вы проходите или нет? Что мне Лукашу передавать?» «Какие вы все тут словоохотливые!» улыбнулся Фримену полковник, словно в родную деревню приехал. «А чего ты хотел? Все народное, у нас тут колхоз. Сейчас вас на оружие раскулачим и отведем к председателю», усмехнулся ему в ответ дядька. «Ну, веди», дал ему, наконец, добро Петренко. И мы шагнули под крышу небольшого обветшалого здания, где нас уже с нетерпением ожидало командование группировки». Сдав оружие и поднявшись по узкой разбитой лестнице, мы очутились в просторном светлом коридоре, ведущем в приемную лидера «Свободы». Лукашем оказался высокий мужчина средних лет с узким скуластым лицом и резкими чертами. Нахмурившись, он пожал руку Петренко. «Рад видеть вас на базе «Свободы», полковник. Сейчас быстренько разместим ваших бойцов в одном из бараков» и обстоятельно обговорим некоторые стратегически важные моменты. «А кормить нас сегодня будут?» – подал голос Бочка, заглядывая в приемную из коридора. Этим вопросом уже занимается местный повар. На ужин подадим вам сосиски, жареные на костре, пюре и рыбные консервы. Мы за разнообразие рациона. Даже овощи и те вам отжалеем в качестве дополнительной благодарности за помощь с проклятой деревушкой. Наши фитоинженеры придумали способ взращивать огурцы, перцы и зелень в теплицах круглый год. И ужасный климат зоны им не помеха. Помидоры вот почему-то не приживаются, капризничают. Удрученно покачал головой Лукаш. В скором времени планируем расширяться. Пока часть бойцов воюет за выжигатель, работники тыла трудятся, обдумывая вопросы обеспечения людей провизией. Витамины в зоне ой как нужны. «Шутка ли по 10 месяцев в году жить без солнца?» «Вас тоже обрабатывает на предмет витаминов?» – вскинул бровь бочка. «Так шутка ли годами без солнца?» – воскликнул Лукаш. «В качестве питья подадим вам морс из местной клюквы. Не пугайтесь, ягода тщательно очищена с помощью артефактов. Витаминный состав от обработки не страдает. Научники проверили и сделали большой заказ прошлой осенью». На вырученные деньги мы потихоньку поднимаем базу. Видали, залатали дыру в стене от вашего вторжения в 2009-м. Казалось, Фримен при этом даже подмигнул полковнику. По всему было заметно, что он расположен достаточно дружественно. Петренко даже немного расслабился и дал себе возможность вытянуть ноги, присев в удобное приземистое кресло, любезно предложенное лидером свободы. «Струна готов проводить группу в бараке. Банька уже натоплена и ожидает гостей, а потом ужин по плану», заглянул в комнату веселый дядька, встретивший нас на входе. «Спасибо, топор, ты тоже свободен», отпустил помощника Лукаш. Дядька картинно взял под козырек и мигом скрылся за дверью, будто не приходил вовсе. «Смешной крендель», заметил бочка. «И мы, дождавшись струну в дверях приемной, Пошли за ним по разбитому асфальту к небольшому одноэтажному строению с вывеской «Друзья, бобро пожаловать». Сбоку кто-то прибил самодельную табличку. «Гостиница, зона, три звезды. Красивые, но мелкие. Заходи, не бойся, выходи, не плач». И смайлик, нацарапанный от руки. да а присвистнул Карась, «с чувством юмора у них все хоккей, с дисциплиной только фигово». «А мне вот лично смешно», — ответил Бочка. «С нетерпением жду ужина с самой забористой клюквой». Сдав мута в лазарет на попечение улыбчивого лысеющего врача, мы отправились прямиком в бане. Местный эскулап клятвенно пообещал сопроводить пациента к нам сразу же после тщательного осмотра. Спустя полчаса, выйдя из парилки, без всяких, кстати, талонов, Я окунулся в бодю с ледяной водой и вдруг осознал, что жизнь прекрасна. В воздухе ощутимо пахло костром, душистыми отварами из бани, мокрой травой и колодезной водой. Не дать не взять деревенский отдых. Словно и нет вокруг ни аномалий, ни ужасных хищников зоны. Ты сидишь на лавке, лениво болтая ногами, на которой налипли сено и крупный песок и бабушка вот-вот позовет ужинать. «Ух, хорошо!» — с удовольствием прорычал бочка, выходя на улицу в одном полотенце. «Наконец-то пропарился от души! Два года об этом мечтал! Долг, конечно, замутил душевые, но колорит и самобытность банной церемонии никакой прогресс не переплюнет. Присоединившийся к нам мут заметно раскраснелся от пара и веника но все так же был молчалив и отстранен. Как бы Бочка не пытался его растормошить разговорами, казалось, что он присутствует здесь лишь номинально, наполовину, а другая важная часть его блуждает тем временем где-то далеко, за гранью, непостижимой простыми смертными. Страшнее всего, что после лазарета лицо мута приобрело какое-то нездорово одухотворенное выражение – из-за чего Домра заметно обеспокоился его психическим состоянием. «Доктор сказал, что с головой у него все нормально», прошептал мне на ухо полковник. Они с Лукашем к тому времени уже все обсудили, и лидер свободы ушел, дабы лично распорядиться, чтоб подавали ужин. Айболит говорит, что Муту надо хорошенько выспаться, часов 12-15, поэтому на выйдем завтра чуть позже, чем планировали. «А пока наш страдалец изволит почевать, мы сгоняем в схрон калаша разведать, что там и как. Всех устраивает этот план», — обратился к группе Петренко. Все дружно согласились и, подведя последние итоги, удалились в баню одеваться. Ужин обещал быть сытным и вкусным, отчего в животе с утроенной силой заурчало. «Тем более, что не ели мы без малого весь день». В столовой нас ждал настоящий пир. Лукаш воистину не поскупился. Из присутствующих со стороны группировки был только он сам и повар, оставшийся перекусить после рабочего дня. Помимо клюквенного морса, на стол подали горячительные напитки, но Петренко наотрез отказался и запретил их всей группе. Эд с домрой заметно помрачнели, но спорить с командиром не стали. «Рейд есть рейд, ничего не попишешь», — вздохнул Бочка. «Потом будем водку пить, а сейчас есть дела важнее». «Какие у вас планы насчет выжигателя?» — задал сакраментальный вопрос Лукаш. «Монолитовскую осаду наши ребята пробили буквально вчера, так что путь свободен. Остатки фанатиков ушли в Припять. Лис доволен как никогда». Впервые за полгода настало относительно мирное время для отдыха и торговли. Военные ведут себя тихо, как мыши, затаились, копят силы. Монолит почувствовал мощь объединенных группировок и уполз в Припять, зализывать раны. «Наше мирное соглашение останется в силе, верно? Я уж не спрашиваю, зачем вы спешите на радар. Понимаю, что уровень доверия пока не тот». «Но уверяю, что несмотря на саботаж от некоторых рядовых членов группировки, командование всей душой за идею перемирия и объединения сил против внешнего врага». Закончив свою пламенную речь, Лукаш поднял запотевшую стопку водки. «Ваше здоровье, друзья!» Петренко тоже поддержал его тост бокалом, но только с морсом. «Прошу прощения, выпить с вами пока не могу». Но мы обязательно соберемся вместе с ворониным и Лисом чуть позже и опрокинем чарку за мирное соглашение, уж поверьте». Лукаш выпил, громко крякнув, и закусил алкоголь свежим огурцом. «Какие хрусткие вкусные овощи!» – изумился Карась. «Вот могут же ваши люди!» «Здесь всегда была хорошая земля», – ответил ему Лукаш. «Плодороднейший чернозем. Фон тут невысокий». Вполне нивелируется действием простейших артефактов. Растим потихоньку. Возможно, Воронин в скорости одобрит большую закупку овощей, причмокивая перцем, ответил полковник. Я был бы рад, если честно. За мирной беседой вечер пролетел очень быстро, и всех стремительно потянуло ко сну после плотного ужина». Только я решил урвать последние мгновения этого прекрасного теплого дня и полистать энциклопедию «Зоны на свежем воздухе». Придя в барак глубокой ночью, почти засыпая на ходу, я укрыл давно сопящего мута шерстяным одеялом и сам с огромным чувством облегчения провалился в глубокий сон.